Пятая часть. Время шло. Булыцкий, занятый делами по хозяйству, посвежел, порозовел. Плечи расправил, выпрямился. На башке вон ростки волосяные проклёвываться начали, прикрывая лесное озеро, как он в шутку звал свою лысину. Да и пропутников своих вечных, таблетки до да капли забывать начал. Даже про боли головные и бессонницу, несмотря на убогость топчина, вообще забыл напрочь. Да и характер помягше стал. Лаяться меньше, да других слушать чаще и больше. В общем, меняться начал он на глазах. С благословения Сергия поставил он за тыном место отхожее. Признал старец полезным нововведение. Нечего креста сквернять. В одной пусть яме все будет. А смердение братьей про суд пусть страшный напоминает. А с другой стороны тына место для омовений. Четыре стены да колодец с водой студенной. Специально бродил пенсионер с веточками, выискивая место, воду дарящее. И нашел ведь. Поднимаясь теперь чуть свет, обливался водой жгучей ледяной. Как морж отфыркивался, обтираясь грубой рогожкой. Пусть бы и мороз на улице. Потом раскрасневшийся и довольный шел на молебен утренний. Не то чтобы религиозный стал. Вера появилась, как с Сергием знаться начал. Вера а с ней любовь, что ли, бесконечная. Любовь к миру этому, монастырю троицкому да обитателям его. Любовь к деревушкам с их землянками убогими, что лепились теперь поближе к месту святому. Любовь к жителям, вечно навозом воняющим, да из земли не вылазящим. Теперь каждое его утро начиналось с вознесения хвалы небесам и за себя, и за день новый, и за знакомых ему всех тех в будущем оставшихся и тех, что здесь появились. День в хлопотах пролетал, а потом снова омовение и скатки водой холодной да молитва вечерняя, да благодарность небесам. А тут еще вспомнились ему гимнастики, суставные да дыхательные. Что же, раз время позволяло, решил пенсионер и ими заняться. А потом подметил он и еще кто-то из схимников присоединился. И еще. Даже Сергей, попробовав раз, заявил, что дело полезное и что сильный дух да в бодром теле только во благо Господне. Таким образом, авторитет пришельца снова возрос. Потом и Зинаиду, вместе с проигрывателем, окончательно разрядившимся, похоронили. Так, чтобы голоса ангельские ее продолжали молитвы напевать. Отпетый самим Сергием Радонежским портрет, снесли к зданию церквушки и захоронили по всем канонам и правилам а на месте могилы свежей вырос вполне себе настоящий деревянный крест. И приснилась она пришельцу в ту же ночь, смеющаяся и счастливая, как в день их свадьбы. Такой он не видел ее вот уже лет пять, ни наяву, пока жива была она, ни во сне, как ушла. И груз с души ушел сразу же. Отпели-то кизинку, пусть и на семь веков раньше рождения ее. Хоть и начало понемножку все выравниваться, вот все руки чесались у Николая Сергеевича князю на глаза попасть, да диковинами новыми порадовать Дмитрия Ивановича. А там и про беду близящуюся напомнить. Оно времени все меньше и меньше оставалось. И душа болела у пенсионера, как вспоминал он о том, ждала, что столицу. Потому, чуть только выходив в росток, направился он для разговора с Сергием Радонежским. «Отпусти меня, отче, в столицу!» Попросился он, улучив момент. «На что тебе?» «С князем хочу видеться». «Все про Тахтамыша?» «Верно». «А захочет князь слушать тебя?» «А почему и нет?» «То раньше словесами глагол пустыми, да диковинами нерукотворными глаза мозолил. Теперь есть и своего, что показать. Поросль молодая, свежая, где видано, чтобы посреди зимы ростки просыпались». «Твоя правда», — вздохнул старец. — Теперь есть, что показать ему. Примет он тебя, и даст Бог, выслушает. — Милована, дозволь забрать с собой, — продолжал пенсионер. — Мастеровой он хороший, да обучен, как самострелы делать. Я вернусь, он останется. — А сам в столице остаться не хочешь? — За ростками кто следить будет? А уйду я, у кого премудростям поучаться буду? — А случись с тобой беда какая, что делать? Князь сам же видел, горяч бывает. «Да и ты уж больный ерепенист! До да худо норов твой так и гляди доведет!» «Ждан здесь, он обучен теперь!» «Да ты не переживай! Сердце чует, что вернусь!» «Да и я уже научен, язык придерживать буду!» «Ой, Ли!» — усмехнулся вдруг старец. «Постараюсь уж!» Растки не застуди!» — напутствовал его настоятель монастыря. «Не застужу!» «Хотя, чужеродец!» Чуть подумав, продолжал Радонежский. «Горяч ты не по годам. Того и гляди, чудесно вытворяешь. Тоже статься может». Виновато развел руками преподаватель. «Мол, хоть и постараюсь язык за зубами придерживать, так все одно, кто там знает». «С тобой пойду». Поднялся на ноги старец. «Глядишь, и от тебя самого беду отведу, пока ты княжество спасать будешь». «Спасибо тебе, отче. Благослови». «Благословляю. В путь собирались недолго. Взяли покотомки худой с самым необходимым скарбом. Отдельным сокровищем упаковали окрепший росток помидорки. Специально для такого путешествия соорудили небольшой деревянный короб, обтянутый тремя слоями бычьего пузыря, внутри которого постоянно горела восковая свеча, дающая свет и предохраняющая тот, пусть от весенних, но пока еще крепких морозцев. Да отдельно упаковали в шкуры образцы эрзац арбалетов. Им всем только благодаря, и согласился Сергий на санях ехать. Хоть и просты дары, да увесисты, чтобы на спинах тащить их вдаль. Так и быстрее на санях-то. Точно не поморозишь проросток драгоценный. Ну и, само собой, разумеется, диковины. Банки теперь уже пустые. Айфон неживой уже из-за батареи разрядившийся. Зонтик по настоянию милована. Да еще кое-что по мелочам. Ну, с Богом. Перекрестился Сергей. И вас благословляю на дела добрые в отлучке моей. Осенил он крестом собравшихся на проводы схимников. Те дружно стянули потертые свои головные уборы и склонили головы. Но, милая, пошла! Крохотная замызганная лошаденка, понуро опустив голову, поплелась, размешивая копытами, подтаявший за день снег. Впервые Булыцкому предстояло попасть в город того времени. И не просто город, но столицу одного из самых крепких княжеств. Крохотные селенницы, что попадались ему до этого, да те, что повыросли вокруг монастыря Троицкого, ну никак не вязались с его представлением о настоящем поселении. Так, землянки, в которых ладили свой быт коренастые мужики, и в которые через какое-то время приводили они крепко сбитых развощек их баб. Одна, другая, третья. Кое-где уже пообжитые саравами ребятишек, где-то еще неуклюжие и кривые, но они таили в себе жизнь. Жизнь, которая, несмотря ни на какие трудности и препоны, будет упрямо пробиваться, формируя могучее, но постоянно терзаемое войнами и раздорами государства. Долго думал Булыцкий на тему эту. А что, собственно, удерживает вместе все эти области до края, способные вроде прожить по отдельности? Да вот только ответа не находил. Да, наверное, тут и сама история определила дальнейшие устой. как бы паучая, только разом — сила. Оно, как кулак, все чаще виделось Николаю Сергеевичу, что камень раскаленный держит. И разомкнуть бы его, выбросив прочь жгучий булыжник. Да нельзя. Камень — боль. Боль — жизнь. Отпусти его — и все. Внутри пустота и холод. Как зуб или дерево, что душой покинуты. Снаружи исполин, грозен и могуч, а изнутри коридоры, ветрами точенные. Того и глядишь, завалится набок от одного только облака прикосновения. Вот что есть камень тот горячий, Булыцкий все тщетно силился ответ найти. Вроде и нет ничего такого, чтобы с тех самых времен удерживало вместе. И идеологии, веры до да уклады столько раз менялись, что не пересчитать. А нет, держится все же. Пусть под ветрами Сутулиной, пусть со всех сторон недругами окружен, а все же стоит великан, небо плечами подпираючи. Может, и есть в том воля высшая? Люди, как муравьи, мечутся, что-то делают, а мошне своей пекутся. Да все равно, как оно ни крути, а все в общее дело получается. Вроде как и себе, да о своей избе больше каждый озадачен. Да чуть беда, так разом плечом к плечу. И забыли про прежние обиды свои. И снова представилась судьба ему, как река полноводная. Все уже решено свыше. Кому спокойно века отчитывать ни войн, ни бед, ни притеснений веками не зная? Все, что река полноводная, неторопливо текущая, лишь на излученных неторопливо направление меняя. Примечание. Излучено, крутой поворот, изгиб. Что же ты есть, воля Божья? Скорее, сам у себя спросил Булыцкий. «Что дух есть несгибаемый? Да откуда он силы свои черпает?» «Чего кажешь?» — отозвался Милован. «Да, так», — неопределенно отвечал тот. «Когда не на кого рассчитывать, кроме как на себя, тогда и закаляется дух несгибаемый». Словно бы прочитав мысли пришельца, отвечал Сергей. «Кровью да жестокостью мир не удержать. Вон, орда, по грозна, да все в замятнях захлебывается». Один жестокий уходит, да вместо его с дюжину таких же. Тимур славен в бою, да жестокостью народов покорил столько. Но и он не вечен. Уйдет, так кто на его место встанет? Искандер полмира огнем и мечом на колено поставил. А что с империей его сталось? Примечание. Искандер, Александр Македонский. Жестокость нужна, чтобы лихих укращать. Для достойных любовь да воля Божья. Судьба иных — лить слезы да мечом против орд вновь и вновь подниматься. Судьба других — слезы в пыль и кровь копытами втаптывать. Так какая лучше? Буйно пламя, хоть и ярко, да пожирает вокруг все. Как зверь дикий бросается на все, что окрест. Хоть и греет, а все одно, зазевался чуть, и беды не миновать. Вот и бегут от него все, что от пожара лесного. А костер ладный. Он и не горяч хоть? да к себе зовет по теплу стомившихся. А там еще один рядом, и еще, да все окрест». «Мудрены слова твои, отче», — чуть подумав, отвечал Булыцкий. «Да и нечего возразить». «Тебе, пришелец, вернее судить про слова мои. Оно тебе видней больше, чем мне», — просто отвечал тот перед тем, как снова погрузиться в раздумье. Булыцкий не стал отвлекать его. Тем более, что глубоко запали слова его в душу. Да и чувствовал он, что придется вспомнить этот вроде несложный урок ему еще. Осанки весело катили по укатанной торговой дорожке. День, другой, третий. И вот уже показалась путнику Москва. Не так представлял Булыцкий себе столицу Московии. Хоть и начитан был вполне, да гравюр насмотрелся, а все равно ждал чего-то большего. Монументального, что ли? А тут даже тын неуклюжий не показался таким уж грозным и неприступным. И ров, словно наспех людям мастеровым сделанный, непреодолимым. Все ему казалось, что возьми площадку любую пейнтбольную. Ее все сложнее взять штурмом. Столица открылась разом. Выезжая из-за очередного холма, Николай Сергеевич вдруг увидел раскинувшую, словно птица невиданное крылья деревню. Избы, подпирающие блекло-голубое вечернее небо дымом, выбивающимся из-под коньков крыш. Злобно ощетинившиеся заборчики, маковка детинца, возвышающаяся над крышами, доразносящая да по окрестностям заунывное пение колокола. Примечание. Печей еще не было, и дома топились по-черному. Даже издалека был слышен гомон, готовящийся ко сну столицы. Посреди всего этого ансамбля белоснежный застывший на взлете птицей выселся московский Кремль, из белого кирпича выложенный, за который и прозвали Москву Белокаменной. Надежный, слаженный, отгороженный от внешнего мира не тыном неуклюжим, но мощной крепостной стеной. И если тын смести не представляло никакой проблемы, то стену можно было взять только с помощью лестниц до да орудий стенобитных. По стенам, щедро усеянным зубцами, сновали туда-сюда ратники, иногда вступающие в горячие, но шутливые перепалки с задирами из мастеровых, а у подножия — ров. Сухой, да всё равно, сходу не возьмёшь. Сам того не замечая, принялся пенсионер Такедок прикидывать. Вот сюда бы колючку, сюда сети рыболовецкие, да с чесноком вперемешку, чтобы как можно сильнее жизнь конницы неприятеля испортить. Вот здесь лучников да а сюда бы пушку, Настоящую. «Подайте за Христа ради!» — выдернул его из грез чей-то хриплый, каркающий голос. Придя в себя, он увидел сухого, словно из камня точенного долговязого бородача на одной ноге. Опираясь на кривую палицу, тот торопливо ковылял рядом со сбавившими бег санями. «Или благослови, отче!» Ногу где потерял. Сунувшись машинально за мелочью, преподаватель тут же чертыхнулся. Вспомнив, что и деньги нынче другие совсем. А еще, что он за все время пребывания здесь ни разу так и не прикоснулся ни к монетке. Благословляю. Донеслось до него от Сергия. То, завидев лишь отшельника, народ бросался к нему и спрашивая благословения. Физиономия долговязово расплылась в довольной улыбке, и он уже и позабыл и про Булыцкого, у которого только что просил милостыню, и про то, что худые одежки его навряд ли спасали от мороза, и про торопящихся и чуть не сбивающих его с ног зевак. «Возьми, мил человек!» Сам не зная, зачем, пенсионер принялся стаскивать зипун. «Храни тебя Бог!» Статно поклонился в ответ тот. «Звать-то как?» «Слободан! Дружинник бывший Дмитрия Донского!» Прокричал тот вслед оням. «Благословляю Слободана на дела добрые!» Довольно произнес Сергей. «А в тебе чужеродец от Бога больше, нежели чем от дьявола!» На том и закончился этот разговор. Дворики, крылечки, лоточки, трубы, ограды, мастерские замельтешили по сторонам. Бабы в цветастом трепьеде, красномордые бородатые мужики. Живность разбегающаяся, разлетающаяся, дотекающая из-под копыт лошаденки. Облезшие шавки, норовящие хапнуть ее за копыта. Лабиринты узеньких улочек, в которых, казалось, сам черт ногу сломит. Все так было необычно и даже дико, для, в общем-то, городского жителя, что тот на секунду усомнился. А центр ли это московского княжества? Может, и не стоит за такой костьми ложиться, а сжечь, как при наполеоновском нашествии, чтобы на его месте отгрохать новую, логичную во всем и величественную Москву? Не видывавший ранее таких крупных поселений, Милован, соскочивший с саней, азартно что-то высматривал по сторонам, задирал молодух, да незлобно переругивался с местными мужиками до тех пор, пока сам старец не одернул его. Сергей же Радонежский, теперь статно вышагивавший рядом с санями, направо-налево раздавал благословение, но видно было, что это тяготит его. Он бы вернее службу провел, да погрузился в молитвы, чем осенять крестом праздно шатавшийся по улицам люд. И только лишь пенсионер остался в санях, следя, чтобы свеча внутри миниатюрной теплицы не погасла, и, чего доброго, не упало прямо на проклюнувшиеся ростки. «Так вот ты какая, столица Московии!» — разочарованно прошептал Булыцкий, когда обоз медленно въехал в ворота Кремля. Его спутники, напротив, были в восторге. «Вот и белокаменный!» Стянув головной убор, перекрестился Милован. Булыцкий, задумавшись только сейчас, и понял, что перед ним едва ли не копия одного из Владимирских соборов. «Ну, разве что больше!» «Да, пожалуй, величественней. Причем вблизи не производил он впечатления торжественного какого-то. Привыкший к помпезным строениям, тот даже не смог как следует разочарование своего скрыть. «Ты чужеродец не равняй! усмехнулся Милован, подметив реакцию товарища. «Оно, может, по твоим меркам невеличко? Куда там закованными в стекло реками тягаться? Да по меркам нашим лепота!» «Приехали!» Прервал их Сергей Радонежский. Ну и слава богу! Монах статно поднялся на крылечко и кончиком посоха постучал в массивную дубовую дверь. Та со скрипом распахнулась, и между Сергием и кем-то невидимым во мраке состоялась короткая беседа, после которой старец позвал провожатых. «Милости просим!» В дверях встречал их статный детина, лицо которого показалось ох каким знакомым. «Наслышано, заходите!» Рында, бывший Донского Дмитрия. Тверд. У него остановимся до утра завтрашнего. Резюмировал старец. Ладный он, да только князя прогневал. «Милости просим, коль безумыслу Пригласил тот гостей. «Да куда уж нам!» Проворчал Булыцкий, впрочем, тут же остепенившись, поправился. «Мир дому твоему, тверд!» Ужинали уже потемну. Стол у нового знакомого хоть и не изобиловал разнообразием, Но был щедр и сытен. После старец удалился на молитвы, а между Милованом, Булыцким и хозяином завязалась неторопливая беседа. К князю собирались, а тебя потревожили. Прости, законов местных не знаю, но поясни, отчего так. Озадачился Булыцкий. Да от того все, что между Дмитрием да Сергием Дионисий встрял. Примечание. Дионисий, Суздальский епископ Дионисий, скомпрометировавший Сергия Радонежского перед Дмитрием Донским в конфликте с архимандритом Михаилом, Митяем. Своим поступком он причинил много неприятностей Сергию, однако в Куликовской битве инцидент был практически исчерпан. Своевольничал, да именем Сергия прикрылся. Вот и затаил Дмитрий обиду на отца святого. Оно после Куликовской сечи пооттаял, да все равно лихое не скоро забывается. Потому и ко мне поперво. оно так лучше». «А мне, Сергий, что отец, на ноги поднял да благословил в путь. Вот я теперь и в дружине Дмитрия». «Так не возложи, Дионисий, правду защищал, — говаривают. «Правда она у каждого своя, и прав по-своему каждый. Что одному правда да добро, другому худо». Угрюмо отвечал Милован. «Так Дионисию что с того, кто митрополит? Михаил или другой кто?» «А ты у него и поспрашай». Резко отвечал Тверд, да так, что гость понял. Лучше эту тему не ворошить. «Вот ты, — говоривают, — посланникам из грядущего прислан!» Сам перевел разговор на другую тему Тверд. «Вот ты, Дмитрию, все небылицы рассказывал, прострелы огненные, да земли тлетворные! Да неужто люди облик человеческий утратят? Один на один, с мечом да щитом, лицом к лицу, понимаю это я! А так, не по-людски все это. Выходит, потеряют». У Сергия вон неграмотные в обители, да закон Божий знают. А окрест землянок одних сколько, и то по Божьей жизнь строят. А позже и грамотными шибко все станут, да позабудут и про уклад, и про честь, и про совесть. Зло процедил Булыцкий. — А ты это, чужеродец? — вкратчиво поинтересовался хозяин. Да — дозволь на диковины взглянуть хоть глазком одним. Их Дмитрий и так, и сяк разглядывал, и мне страсть как хочется. И тут припомнил Николай Сергеевич того парня молодого, что портки его так ловко выхватил. «Шельма!» — удивлённо воскликнул Булыцкий в упор, глядя на детину. «Ну, был грешок!» — расплылся в неумелой тот улыбке. «Ты чужеродец, прости! Не созлавить я! Бес попутал тогда!» — развёл руками тот. Да настолько искренне, что Булыцкий поверил. «А как опять чего учудишь?» — на всякий случай нахмурился пожилой человек. «Не буду». Яростно замотал тот башкой. «Вот те крест!» Видя сомнение собеседника, рьяно перекрестился тот. «А как вратники угораздило?» Вместо ответа поинтересовался пришелец. «Из-за портков, что ли?» «Ну, угораздило», — неохотно отвечал тот. «Дмитрий только Иванович после случая того погнал меня от себя. А что я, кроме дел ратных, умею?» «Да ничего. Вот вратники и прибился. Так диковин это покажешь?» «Да и черт с тобой! Да чего же и нет!» — просто согласился пенсионер. В доме Твердо дары, наконец, произвели должный эффект. Детина с детским восторгом рассматривал и пустые банки, и зонтик дешевый китайский, и ключи, девясь мастерству кузнецов и народных, что такие диковины выковывать ухитряются. А пачи них только те, кто замки такие, что ключами такими отчинить можно. Потом уже и хмель от меда взыграл и хозяин потребовал показать арбалеты. В другой раз Булыцкий, может, и отказал бы, да только Тверд уж больно горячо настаивал. Так что даже откуда-то болтов приволок как раз под самострел тот. Хвала Миловану, уж он сразу подметил, что ладить их под имеющиеся надобно бы. Примечание. Болт — стрела для арбалета, самострела. Болт — поражающий элемент этого вида оружия. Впрочем, эта диковина не поразила воина нисколько. «Ох и неказиист! Срам да и только с таким на врага выходить!» — скривился тот. «Схорони! Да на глаза, княжье, срам этот не кажи! Или дай я сам!» Потянулся он к арбалету с явным намерением разнести его на куски, как между ними орудием возник товарищ пенсионера. «А ты не торопись!» — насупившись, заступился Милован. «А кто у тебя из челиди в руках лука не держал, а? А ну, клич!» Усмехнувшись, Тверд крикнул кого-то из прислуги, и в дверях тут же возникла лохматая башка. «С луком знаком? Стрелять хоть бы раз не доводилось?» «Бог отводил». В помещение вошел благодушный старичок. «Ключник мой, Накентий!» Благодушно усмехнулся Тверд. Примечание. Ключник в Древней Руси и Московском государстве по русской правде тоже что Тиун — полный холоп. Обельный холоп. Но вместе с тем первый человек в домашнем хозяйстве господина, управляющий и судья. «Ну так, на кенти пойдем во двор. Подержишь в руках орудие чудное, раз отводил бог до этого». «Может, не надо, барин?» — жалобно проскулил тот, однако ни Милован, ни Тверд не обратили внимания. Установив у стены затка расчерченную углем доску и подсветив ее несколькими лучинами, мужчины объяснили старичку, что и как делать. После этого тот, осторожно взяв в руки механизм, неуверенно навел его на доску. «Куда метишь, горемыка?» Видя, как тот, скукожившись и в раз уменьшившись в размерах, держал на вытянутых руках эрзац арбалет, лишь бы подальше от себя. Как в мультяшках, перепуганно втянув голову в плечи, отвернулся и закрыл от страха глаза. Тот скорчил такую гримасу, что Тверд, не выдержав, сам подошел к Накентию и силой принялся разворачивать того в правильное положение. «Не в жизнь так не попадешь! А ну, глаза открой, башка твоя дурья! Да куда метишь, гляди!» «Так ведь боязно!» «А высеченным быть не боязно!» Оскалился тверд, да так, что старик испуганно замотал головой и с горем пополам развернулся и пристроил к плечу орудие. Щелк! Сработала тетива, выпуская болт, воткнувшийся намного правее доски. А старикашка обрадованно заверещал. «Вот видишь, барин, отродясь, оружие в руках не держал. Вот и неладно получается. Оно, может, и не надо. Оно, может, и слава богу. Может, хватит, а?» Крестясь свободной рукой, тараторил он. «А ну, язык попридержи. Заряжай давай!» Гневно прикрикнул на него ратник. «Ну-ка, еще раз давай!» «Да не боись ты, Накентий!» — подбодрил того милован. «Чай не в тварь божью метишь!» Охая и кряхтя, Накентий под руководством милована и Булыцкого принялся перезаряжать непривычный для себя самострел. И еще один болт воткнулся в деревянную стену еще дальше, чем первый. Тверд лишь усмехнулся. Мол, ну и чего чудного? На седьмой, правда, выстрел Накентий уже приладился. Да так, что и перезаряжал сам, и целился... Да и болты теперь попадали аккуратно в доску. Щелк! На тринадцатый выстрел поразил старик точно центр мишени. Спаси, Господи, попал ведь! Принялся Рьяно креститься старикашка. Заряжай! Прикрикнул на него враз насупившийся отверт, и на Кенти принялся суетливо перезаряжать орудие. Прицелившись, тот выпустил очередной болт, который, хоть и не в центр попал мишени, да все равно в узкую доску воткнулся. «И еще, и еще. И еще десять попаданий!» После чего кость переломилась. «И толку-то со стрелялки вашей, что она того и гляди в руках рассыплется!» Задумчиво пробормотал тверд. «А ты не торопись!» — усмехнулся Милован. «Гляди-ка!» С этими словами он легко заменил вышедшее из строя плечо. «А ну-ка, стреляй!» Протянул он восстановленное орудие ключнику. Тот нехотя принял самострел и, прицелившись, снова выпустил болт. Тот хоть попал и не в саму доску, да совсем рядышком. «Пристреляется!» Забирая из рук старика эрзац арбалет, статно отвечал бородач. «Сам видишь». Закашлившись, продолжил. «Невелика премудрость! А лучника ты сколько учить будешь, а?» Усмехнувшись, посмотрел он на твердо. «Так ведь убог!» Словно за соломинку цепляясь, протянул тот. «Дормовой зато! Ты вон костей сколько выбрасываешь! А сколько самострелов сладить мог бы! Или в руки сравно такое взять, а?» Задорно продолжал тот. «Так у тебя свой, ладный. Такой, что и против пешего, и против конного, и что в доспехах или без них — все не помеха. А этот, — приподняло он орудие, — для простолюдинов, тем, кто науке военной не обучен. Так, чтобы с луком не мается, да из укрытия надолго не высовываться». Ничего не ответил тверд, да только хмыкнул в ответ. Уже когда в дом вернулись, вновь на Накентий возник, да сообщил, что баня готова, и истомленные дорогой мужчины с радостью приняли приглашение. Для Булыцкого уже не первое было посещение бани по-черному. Да только монастырская представляла собой верх аскетизма и была настолько проста, что тепло и не задерживалось надолго. Так вениками раз по телу пройтись и бегом прочь. Он же поэтому и обливаниями занялся столь активно, что не очень-то и хотелось в баньку такую. Баня же тверда, по сравнению с ней, была поистине королевской. Изнутри черной от копоти, с полами, щедро посыпанными ветками сосны, испускающими совершенно умопомрачительный аромат смолы и свежести. У стены широкая лавка, на которой могли запросто устроиться пара человек, подставивших спины под душистые венички. Рядом с ней бадья с водой для помывки. Точно в центре краснела пышущая жаром гора камней в перемешку с чугунными чушками. Скинув одежды снаружи, мужи скользнули внутрь и, пригибаясь, чтобы зачерпнуть как можно больше жару, направились поближе к камням. Прогревшись и набрав тепла, Булыцкий с Милованом бросились на полок. Примечание. Полог — широкая скамейка в бане для парящихся. «Готовы, православные!» И, дождавшись утвердительного ответа, Тверд, смеясь, опрокинул на раскаленные камни черпак с отваром. Жгучий пар взвился от камней и тут же расстелился по полу. Сосновые ветви, напитавшись горячей влаги, наполнили помещение сладковатым запахом смолы вперемешку с невероятным отваром разнотравья. Ну, с Богом! Вооружившись вениками, тверд принялся от души охаживать бока и спины гостей, выбивая хвори, липкий пот, усталость и холод. Чувствуя стасковавшимся по теплу телом прикосновения раскаленных листьев и веточек, пенсионер едва не заверещал от удовольствия. Милован же буквально завыл, едва лишь только их новый товарищ от души приложился тяжелым дубовым веничком к широкой спине. Дружинник добросовестно отработал вениками, и размаренные товарищи, не твердо встав на ноги, с бросились вон из бани, кубарем влетев в заготовленный для этого сугроб. От раскаленных тел тут же взвился пар. Остыв, мужчины ворвались обратно в баню и, поддав и похватав веники, принялись от души лупцевать крякающего от удовольствия твердо. Разогревшись, они уже втроем вылетели на улицу и, нырнув в сугроб, принялись остывать. И назад. Ненадолго, правда. Жару и тут не хватило. Неподдерживаемый огнем тот быстро вышел, оставив место тяжкой сырости. Ловко подхватив кузнечными щипцами несколько булыжников погорячее, Тверд забросил их в кадушку. Злобно зашипев, те опустились на дно, прогревая воду. А мужчины, похватав мочалки из пакли, принялись натирать раскрасневшиеся тела, соскребая остатки грязи и пота. Уже потом, облачившись в чистые одежды, мужчины завели неторопливые беседы, запивая их хмельным медом. Как водится сначала о женщинах. И вот странное дело. Забывший в последний месяц и о хворях своих, и о таблетках, Пенсионер с интересом подхватил тему. Потом о здоровье, где Булыцкий, разошедшись, начал рассказывать про достижения привычной ему медицины. Затем, распалившись, достал он из потертого своего рюкзака аптечку и продемонстрировал собеседникам ее содержимое. Добившись результата и поразив нового товарища, пенсионер пиханул ее в походную торбу, в которой таскал теперь самые ценные вещи и дары. После этого скатились и к разговору о Тахтамышевом нашествии. А потом, сморенные усталостью и хмелем, просто разбрелись по углам дома. И чего Булыцкого на улицу вынесло? Может, хмель, отвык от которого за все время, что провел здесь, может, просто воздух удохнуть захотел морозного? Пятистенок хоть и отапливался не как келья, но все равно без печи привычный был. И пламя в отгороженном камнями очаге, медленно курясь, отплевывалось едковатым дымом, заполнявшим весь дом прогоркло едким запахом. Примечание. Пятистенок деревянный срубный бревенчатый жилой дом в сельской лесистой местности России. Подхватив за чем-то торбу и вывалившись на крыльцо, пришелец вдруг увидел богатые сани, в которых восседал никто иной, как князь Дмитрий Донской. По обе стороны от него покойно катили грозного вида стражники. Впрочем, пенсионеру уже не до таких мелочей было. Забыв про все на свете, кинулся он прямо к княжьим саням. Хмельной дух вскипел в крови, добавляя смелости и как бы нашептывая. «Вперед — Вперед! Князь один, покудова, попробуй достучаться! — Постой, князь, постой! Выслушай, Христом Богом молю! Спотыкаясь и увязая в неплотно укатанном снегу, азартно ринулся тот за санями. «Куда — Куда? Чья-то властная рука схватила его за ту самую торбу и попыталась оттащить прочь от князя. Грубая материя резанула по еще мягкой после бани кожи, обжигая ладонь и пенсионер выпустил ее, оставляя драгоценность в руках дружинника. Не ожидавший такого, тот опешил, недоуменно глядя то на оставшийся в руке трофей, то на бросившегося к Дмитрию мужчину. Потом, словно придя в себя, перекрестился и, замахнувшись палецей, бросился вдогонку за нарушителем спокойствия. «Выслушай, князь! Выслушай, покуда лихо не нагрянуло!» «Оставь его!» Дмитрий поднял руку, останавливая раззадорившегося дружинника. Что сказать хочешь, говори. Так то мышь придет, разорит все вокруг. Разом придя в себя и забыв про все то, что собирался сказать и про дары, и про диковины, выпалил тот. Чужеродец, нахмурился тот. Договаривал ты уже. А тебе говорино было, чтобы смуту не поднимал, почем зря. Мы с Ордой замирились, и с пустобрехами у меня разговор нынче короток. Запрокинув голову, зычно расхохотался тот в ответ. «Клянусь! Мне и мамай нипочем, а Тахтамыш и вовсе брат. С чего ему на родню меч обнажать, а?» «Да постой ты, князь, сейчас и нипочем, а как к Москве пустой придет, так и поймешь, почем пут лихо». «Лихо, говоришь? Сами отведай сперва. В поруб!» Резко одернув просителя, прикрикнул Дмитрий. Примечание. Поруб, место заключения, темница на Руси 9-13 веков. Чьи-то мощные руки ловко подхватили Николая Сергеевича и, легко приподняв, потащили куда-то прочь. Пара мгновений, и все закружилось перед его глазами. А еще через секунду он тяжко приземлился на холодную промерзшую землю. Сверху прямо на физиономию приземлилась и торба с аптечкой. «Князь, постой! Выслушай меня!» Куда-то в небо прорал тот, но без толку. В ответ лишь грохот наваливающихся сверху брёвен, отсекающих от пленника небо. — Ишь, чего учудил! — донеслось до слуха мужчины недовольное сопение. — На самого князя руку поднял! — И правильно, что в поруб его! — прогудел в ответ другой. — Туда его, пустобрёха! и что думал, чего! Ордынцы вновь придут! Голоса говоривших, удаляясь, растворились в ночных звуках. Все тело ныло, возмущаясь на столь жестокое приземление. Настолько, что мужчине пришлось полезть в торбу в поисках обезболивающего. Хмель разом слетел, оставив чувство опустошенности до страха с горечью вперемешку. Говорил же Сергий не торопиться. Да только страсть хочется Николаю Сергеевичу все по-своему учудить. Нет, послушать бы дураку, что люди умные говорят. Но все по-своему переиначить надо». Теперь вот и в душегубы записали его по собственной же неосторожности. Вроде уже и поумнел, да всё равно нет-нет, да против течения выгрести пытается. Нет бы до утра дождаться, да в делегации со старцем да мужьями опытными на глаза князю явиться. А он опять самостоятельность учудил. И что? Да, в скверную историю попал он. И только-то. А почему всё? Припомнился ему рассудительный Ждан. Да потому что голова дурная хоть и седая давно уже. Порывшись в памяти, он припомнил историю о вакууме. Ох, как не хотелось закончить так же, как старообрядец. Вся надежда теперь на старца была дана товарищей. Ведь должны были и крики услышать, да заметить, что гость исчез. Что там еще он помнил про мешки эти земляные? Некоторые засыпались сверху землей, а тут просто бревнами законопатили. Вон сквозь щели можно и небо ночное разглядеть. Уже спасибо. Знать не собираются его удушить. По крайней мере, пока. Разве что холодом заморить. Выскочил-то он не в зимнем своем одеянии. Вот уже и дрожь мелкая по всему телу прошла. Да так, что калачиком свернулся он, пытаясь хоть крупицу тепла сохранить. «Князь!» — попробовал выкрикнуть Николай Сергеевич, но все тело отозвалось противной болью. «Тьфу ты, пропасть!» Он тяжело приподнялся и уперся спиной в неотесанные бревна сптяны. А то и тут же повеяло могильным холодом, и сладковато-прогорклый холодный запах пощекотал ноздри и нервы. Да так, что узник вздрогнул. Тело ныло, и хотелось выпить обезболивающего прямо сейчас. Но мужчина рассудил, что правильнее сохранить таблетки. А чёрт его знает, как оно там дальше пойдёт. Почему-то не давал покоя образ полыхающего у столба протопопа. Интересно, докатись до этого. Хватит у пенсионера времени и духу заглотить все таблетки разом. А вдруг результата не будет? Он встряхнул головой, гоня прочь страшные видения. И чтобы хоть как-то отвлечься, принялся расхаживать взад-вперед, примиряясь к боли. А можно ли так? А эдак? Та еще немного потерзала и отпустила. Хорошо. Если бы не холод могильный этот. А как же глупо все получилось. Из размышлений его вырвал недовольный грохот потревоженных бревен и на голову тут же полетела труха вперемешку с землей. Не сообразив, что происходит, пленник инстинктивно прикрыл лицо рукавами и тут же слетел на пол. «Вон он! А ну давай его наверх! Да ловчей ты, Гаврила! Поднимайся давай!» Старика бесцеремонно, словно тюфяк, выволокли наружу. «Чудной ты!» — донеслось откуда-то справа. Обернувшись на звук, Николай Сергеевич столкнулся взглядами с Сергием Радонежским. Все по-своему переиначишь да напортачишь. Нянька нужна, самому никак нельзя. Прости, отче. Бог простит. Я как светлицу пустой увидел, так сразу понял, что утек ты к князю. Вставил милован. А как крики услышали, так и поняли. Снова беду на голову свою отыскал ты. А Дмитрий-то бывает горяч. Мы уж и боялись, что не успеем. Князь с тобой поговорить хочет. Так же спокойно прогудел его собеседник. «Интерес есть к тебе у него!» «Да и тверд, хвала ему на крики, вышел, до да словечка замолвил за тебя!» «Пойдем!» Говоривший развернулся и пошел по направлению к знатно срубленным палатам. Прихрамывая и покряхтовая, пенсионер поплелся вслед за ним, чтобы поникшим и сутулившимся предстать перед взором самого князя и одного из его сыновей. Рядом с ними скромно восседал старец, а чуть поодаль — молчаливый и грозный тверд с милованом. И снова. В домашней теперь уже обстановке бросилось ему в глаза. Полное несходство с привычными изображениями, где Дмитрий Донской представал таким дедушкой-добрячком с печальным и немного горестным взглядом. Не похож он был и на скульптурное свое изображение в Великом Новгороде. Прямо перед ним восседал высокий, могучего телосложения человек с характерным лицом, щедро усыпанным оспинами в перемешку со шрамами. Седые, местами выгоревшие волосы, густая борода Потрясающие голубизны глаза, сверлящие насквозь, узкая полоса плотно сжатых губ, прямой почти греческий нос и целая паутинка разбегающихся по лицу морщинок, высокий открытый лоб. А еще тучное тело, никак не вяжущееся с привычными изображениями. Булыцкий невольно вздрогнул, представив князя в бою. Уже видно, одним своим видом тот внушал страх врагу и веру союзникам. «Ну вот и снова свиделись!» — прервал размышление визитера Дмитрий Иванович. «Да ты сядь, настоишься еще!» — усмехнулся говорящий. «Спасибо тебе, князь!» Не зная придворного этикета местного времени, неумело поклонился тот. «Люди доброе словечко за тебя замолвили! Их и благодари! Да бога, что шею не свернул, пока в пару плетел!» Чуть помявшись, преподаватель присел на край скамейки и теперь говоривших разделял невысокий стол, на который были выложены нехитрые пожитки старика. «Тахтамыш летом ударит!» Чуть поколебавшись, начал старик. «Говаривал ты. Трижды, если не путаю ничего. Еще чего скажешь?» Спокойно отвечал князь. «Послов он к тебе присылал». «Тоже знаю». Недобро усмехнулся в ответ тот. «Он уже получил твой ответ», продолжал Булыцкий и направил к тебе царевича своего». «Царевича?» Дмитрий Иванович в упор посмотрел на гостя, да так, что тому стоило больших сил не отвести взгляда. «А к хозю?» «Не помню я имени его», — отвечал тот. «Не приходил тот ко мне». Купцов давно видывал. Устало поинтересовался пришелец. «А тебе-то что?» — насторожился Донской а того, что вырежут их по приказу Тахтамыша. Не нужно ему, чтобы раньше времени про планы его кто прознал. И ему хорошо, и тебе беда. С купцами теми все связи уйдут. Ладить потом по новой их все будешь. А ты, стал быть, спаситель. Ну и спаситель, и дальше-то что? Чего еще расскажешь из того, чего неведомо мне? Донской в упор посмотрел на собеседника. Войска изгоном тахтамышевские пойдут. Примечание. Изгон — древнерусский термин, обозначавший внезапное нападение. Изгонная рать — часть войск для подобного нападения. Оно как на охоту сбор объявлен будет, потому и без доспехов многие придут. Ну или в легких. Да и стрел не запасут сколько надо. Потому и дружины Рязанские да Нижегородские присоединит Тахтамыш к войску своему. Замолчал он. Потом уже в пути узнают все, что на Москву поход это. Говаривал. — Да нет веры словам твоим. — Значит, стрелом да мечам будет, — отрешенно отвечал тот. — Ты по что стравить хочешь нас, а? — Да что ты заладил? Стравить, пустобрех, не верю. — Ты, видать, не разумеешь всего, так я поясню, — угрожающе начал князь. — Мне сейчас война, кость в горле. Мне бы раны позалезать, да в княжестве порядок навести, а не брехню слушать. — Не брехня это. Ты не перебивай, ты слушай. Сейчас все против тебя. Мир у нас с Тахтамышем. Дарами задобрили его. И росказни все это твои, что без доспехов пойдут войска. И про купцов небылицы, и что придут уж скоро. А мне почем знать, кто ты на самом деле, а? А может, от Альгерда ты? Или от Олега? Смуту разводишь так, чтобы мы силы отвели подальше. Да взамять не поглубже увязли, а? Да не зову я тебя в бой, князь! Взорвался Булыцкий. Ты просто силы в Москве собери и все. Месяц переждать делов-то всех, чтобы не люд простой оборону держал, но дружинники. А потом куда хочешь, хоть на Альгерда, хоть на Орду, а хоть и по домам. А чего сейчас смутьянствуешь? Ждать лето еще сколько? Жди, пробурчал в ответ тот. Только поздно будет, когда время придет. А накол, ежели повелю тебя! А хоть бы и туда, — отрешенно отвечал пенсионер. Ты только ворота хоть не открывай на день третий, когда княжичи молодые придут от Тахтамыша просить. Обманут же! Ох и упрям ты! Князь тяжело поднялся со скамейки и костяшками уперся в жалобно скрипнувший стол, словно бы желая навалиться на собеседника. Сам не зная зачем, Булыцкий последовал его примеру, и теперь мужи стояли друг напротив друга, глаза в глаза, глядя друг другу. Да не упрям. Грех на душу брать не хочу, и тебя от него отвезти хочу. Чего? До того, что кровь прольется невинная, а тебя до дней твоих конца совесть грызть будет. Знал, да палеца палец не ударил. Все на своем, значит, так там и придет. Да. Еще раз кивнул пришелец. Без предупреждения. Разорит всю Московию. Знаешь, что с клеветниками делаю? Князь грозно посмотрел на собеседника. «Знаю, говаривал. "накол или в поруб. Трижды, если не путаю». Передразнил он Донского. «Да все равно мне уже. Хоть ты чем грозись, а не боюсь». «А не худо было бы прежде, чем пустобрехством заниматься? У людей поспрашать? Да благочинства науки понабраться!» «Не пустобрех я!» Под натиском собеседника попытался оправдаться гость, но это получилось у него настолько нелепо и даже беспомощно, что Булыцкий вдруг на мгновение сам поверил, что он — лукавый, пытающийся стравить две великие армии. И ведь в самом деле армия Дмитрия Ивановича измотана бесконечными походами. И хоть после победы на Куликовом поле воодушевлена, все равно силы не те. А тут еще и с Альгердовичем и до князем Олегом конфуз. А у Тахтамыша и армия свежая, и пополнение в виде присягнувших Мамаевых воинов. И обида на Дмитрия за отказ платить дань. Случись схватка. И еще непонятна судьба молодой Москвы, только начавшей расправлять крылья. И кто знает, может и лучше оно, если Тахтамыш ударит, пока основные силы русских князей будут далеко от столицы. «Не поверил бы я тебе!» Смягчившись, продолжал между тем князь. «Кабы не заступничество, да дары твои чудные!» Князь вдруг сменил гнев на милость. «Покажи-ка!» «Смотри!» На столе появилась корыта с хилым ростком. «Где видел, чтобы посреди зимы зелень вырастала? Ты это просил показать, ведь так?» «И что будет с ростка этого?» «Помидоры. Их из Америки привезут. Латиняне. Через сто лет туда поплывут на больших кораблях. Через океан». «Америка? Что за княжество?» Князь взял в руки торбу и легко встряхнул ее, извлекая на свет огромную картофелину. «Это же сколько с Чети снять можно?» «Не чудеса это, селекция. Такие расти будут здесь. Я могу сделать». Почувствовав таки интерес со стороны хозяев, перешел в наступление Николай Сергеевич. «Ты?» Три пары глаз буквально пожирали странного гостя. «Богу только дано чудеса творить такие». «Да не чудеса это. Впервые за все время герой почувствовал себя хозяином положения. И не такое человеку под силу». «Да ну, быть не может». «Ты так веришь теперь мне хоть на лепту маленькую поболе, Или все так же я тебе пустобрех?» «Ты норов свой попридержи, чужеродец!» Донской тяжко приподнялся со скамьи. «Так что за земли такие, Америка?» Мягко сменил тему старец, уводя от конфликта. «Богатые ли? Христианские? Далеко от нас? В союзники годятся?» «Америка!» Он как-то и не ожидал такого поворота, поэтому и не готов оказался. «Уголек бы мне!» — обратился пожилой человек к старцу. — Я бы и нарисовал сейчас все. Потирая от возбуждения руки, он склонился над столом, прикидывая, с чего бы начать. Вскоре принесли пару обуглившихся веточек, и на крышке появилась кое-как набросанная карта мира. — Вот, — вспоминая географию, начал пенсионер, — наш мир. Шесть континентов. Африка, Австралия, Евразия, Америка и Антарктида. Между ними океаны. — Океаны? Донской удивленно посмотрел на карту, а потом на преподавателя. — Ну да, — кивнул тот головой. — Как море, только большое. Отсюда сюда, — преподаватель указал две точки, — корабль плыл три месяца. — Врешь, ладья столько не пройдет. А буря как? А людей куда девать? А провиант? А как весло подломится? Да не одно, если... — Да не на ладьях. Там больше корабли нужны. — Как... «Как три ладьи!» «Не может быть! Грибцов одних сколько надо! А плыть куда?» «И без грибцов, на парусах!» «Ох и заврался ты, чужеземец!» Кулак Дмитрия с грохотом приземлился на стол, да так, что его спутники от неожиданности вздрогнули. «Даже детям малым известно, что парус один!» «Да потому и на ладьях только плаваете, что один!» У царьградских вон по два и по три даже. Спроси своих, не дадут соврать. Николай Сергеевич тоже вошел в раж и уже ни в чем не отставал от князя, громыхнув в ответ по столу. У кого море в руках, у того и торговля, и сила. Вон с османами сколько наших полягут в войнах за выходы в море. У морей жить, да не торговать. До моря рукой подать, да московские князья по рекам только и ходят. У голландцев кораблестроению учиться, да всему миру на потеху. «Молчать!» Лицо Дмитрия перекосило яростью, да так, что пенсионер аж отпрянул. Сообразив, что позволил себе лишнего, он замолчал, лихорадочно соображая, как бы замять неприятную ситуацию. «Уж больно на сказки, похоже, твои росказни, чужеземец!» Негромко начал князь Московский барабаня по деревяшкам стола. Замолчав, муж медленно посмотрел в упор на собеседника. Затем, усмехнувшись, снова склонился над ростком. «Но и делаешь, что обещано». Совсем успокоившись, продолжал Дмитрий Иванович. «Сколько гостей заморских бывало, не видывал ничего такого». «Похоже на то, что и твоя правда в словах есть». «А ну как демон-то искуситель, а?» Чуть было успокоившийся князь вновь вскипел. «Что, если не былицы рассказываешь? Да только и думаешь, как сгубить душ по боли. Вон и на Тахтамышина натравливаешь! Гляди, и разобьет войско московское. Мне бы раны залезать, да мир наладить, хоть бы и худой. А ты мне войну на пустом месте-то ладишь. Как это разуметь прикажешь? Или, может, от Альгердовичей ты, тьфу, человечешка, а? Может, литовцам хочешь продать? Войско в походе, так кому защищать стены, родные? Может, накал тебя, чужеземец? Ну, что замолчал? Скажи что-нибудь. То и скажу, что неправ ты, князь. Усталость вдруг навалилась на Булыцкого. Он-то рассчитывал, что уж теперь-то веры словам его поболе будет. И уж совсем не подумал о том, что его могут заподозрить в чем-то. А тут... Можешь ты, конечно, сделать со мной все, что душе вздумается. А можешь послушать. Твоя воля. Только не обязательно тебе, ордынцам, навстречу выходить. Ты и здесь их встретить можешь. А еще лучше ладьи потопить, на которых Тахтамыш придет. Будет и такая возможность. — Христом только тебя Богом заклинаю! Не уходи из Москвы этим летом! — Христом Богом, говоришь? — усмехнулся вдруг Дмитрий. — А ну-ка крест покажи свой! Коль не врешь, и я увижу, и отец святой! Коль бесто путь тебе накол прямой! Пришелец оттянул горло тяжелого вязаного свитера, что всегда теперь носил под худыми монашескими одеяниями и легко извлек на свет маленький серебряный крестик на тонкой работы цепочке. «Да небес я! Куда мне?» «А цепочка работы тонкой!» — взял слово Сергей. «Ни наши, ни иноземные мастера на такое не сподобятся! И крест работы великой! Нет, демона ты!» «И крест нательный, и яблоко наливное на блюдце серебряном!» — кивком указал Дмитрий на красующийся логотип Apple. И сам чуден. Вернешься в монастырь, так я воевод к тебе пришлю. Им все и расскажешь, что, как, да к чему. А там и посмотрим. Коль все по-твоему будет, твое счастье. Обманешь, если, то на себя сам пеняй. Честно скажу тебе, пришелец, не Сергия, если бы заступничество до тверда. Гнить тебе в порубе. Позволь слово сказать. Снова вступился Сергий. «Ты, князь, горяч иногда, да злоба она слепит только. Ты остынь, да погоди. Коль не соврал чужак, да правду говорит, сохранишь княжество. Коль паскудник, наказать успеешь. Недолго уж осталось». «Нечего возразить тебе старче», — спокойно отвечал Дмитрий. «Прав ты. У тебя он останется. Пригляди, чтобы не утек. А я, как и говорил, воевод пришлю. Пусть расскажет, что знает». «Благодарю тебя, князь!» — в знак согласия склонил тот голову. «Благодарю, князь!» — Николай Сергеевич последовал примеру защитника своего. «Князь!» — впервые взял слово тверд. «Ты на самострел погляди, что чужеродец принес! Уж если поросль тебе не чудна, так хоть он тебе приглянется!» «А чего это ты, а не чужеродец, печется об этом? Снюхались никак!» «Да чего тебе, князь, повсюду сговоры чудятся!» Снова начал закипать Булыцкий. — Ты перед носом, что маячит, видишь только, а подали и не хочешь взглянуть. «Подали — Подали? — расхохотался вдруг тот. — А поди ты объясни, что есть подали твое. — Оно все просто трепаться, а вот дела делать — беда. Или князя умнее мнишь себя, а? Ну так присаживайся, покняж. А я тут рядышком пропадали подали буду. Что — Что? Видя замешательство гостя, продолжал наседать тот. «Не торопишься?» «Прости, князь», — чуть стушевался Николай Сергеевич. «Не про то я тебе сейчас. Ты, князь, и служение твое и вере христианской, и народу славянскому, и земле русской. Кому, как не тебе, видеть, да все узлы рубить? Мне до тебя куда? Кто я с тобой рядом? Да никто. Простолюдин да не более». «Да вот в чем беда-то вся», — увлеченно продолжал пенсионер. Ведь ты и без меня, птица грозная, да не всемогущая. Ты на земле родился этой, вырос и правишь мудростью да волей, справедливостью да мечом. Так и я родился здесь же. Вот только разница между нами почти семь веков. Века, через которые многое видать. И не спрашивай. Вдруг перешел он на шепот так, словно бы разом его силы покинули. Отчего я здесь? Христом, Богом говорю, не знаю, ведать не ведаю но, коль угодно, силам высшим, чтобы я здесь оказался. Он вдруг встрепенувшись, сумасшедшим взглядом уставился на собеседника. «Так и все, что в силах, мы их сделаю, лишь бы беду отвести». «Оно, видишь, князь дело какое. Там я откуда, там все с ног на голову перевернется, и не на волю Божью уповать все будут». «Да сами себя богами возомнят. Оно и хорошо с одной стороны». Помолчав, продолжил он. «Науки, технологии...» Погоду тебе на много дней вперед расскажут, какая будет. Из одного конца мира в другой в один день летать будут. Избы в небеса уходящие строить. А с другой возомнит о себе человек многое. Оно только о себе думать. И не говори, что и сейчас так. Так, да не так. Это я тебе говорю, раб Божий из грядущего. И мне грех отведом. Подумав и собравшись силами, продолжал. «И я Создателем мнил себя великим». И я думал, что своими руками лишь судьбу вершу свою. Да за грехи свои, похоже, здесь оказался. А раз так, то пусть все как Создателю угодно будет. Угодно Всевышнему, чтобы Москва дотла сожжена была. Так тому и быть. Я со своей души грех снял уже. Рассказал да показал все, что знаю. Мне на страшном суде не боязно будет в глаза Спасителю взглянуть. Замолчал, наконец, он, глядя в упор на Донского. — Делай, что ладным считаешь. Выдержав этот взгляд, спокойно ответил князь. «Но поперву самострел мне свой чудный покажи». Тут же на столе появились два увесистых свертка из кожи, в которых угадывались очертания будущего орудия. Бережно, почти как детей малых, распаковал их Булыцкий, открывая всеобщему обозрению два неказистых арбалета. Впрочем, вызвали они не столь бурную реакцию у князя, как предыдущие диковины. Хотя уже готов был к тому Николай Сергеевич, неоднократно показывавший людям с оружием знакомым творение свое. Не стал исключением и князь. Ох, и страшен, поморщился князь. Охота была переть такой из самого монастыря. Может, кивнул он на кости, установленные в качестве плечей инструмента. Собакам их скормить, а? Толк хоть какой будет! «Или пугалом огородным, птицам на устрашение!» Так и цена ему полтушка, и хитрого ничего нет. Уже сталкивавшийся с реакцией опытных воинов на свое творение, спокойно отвечал пришелец. «А как сломается кость, так заменить?» Тут же продемонстрировал он механизм ремонта. «Дело плевое». «И обучить недолго любого с таким ладить!» Добавил Тверд. «Накентий мой уж через дюжину выстрелов приладился!» — Быть не может. — А ты проверь, чего тебе со слов-то верить? Я так и сам не сразу поверил. — А я и проверю, — хмыкнул князь и, коротко обменявшись парой фраз с одним из стражников, отдал все необходимые распоряжения и тот, гремя сапогами по деревянному полу, убежал прочь. Впрочем, ненадолго. Уже вскоре появился он снова в сопровождении юнца с улыбкой застенчивой. «А ну-ка, покажи, освоит машину твою чудную архипка этот или нет?» Для испытаний вышли во двор, где в свете костра установили расчерченную доску — тир для испытаний. А дальше все прошло точь в точь, как с Накентием. Поняв, что от него требуется, принялся осваивать парнишке непривычную для себя специальность арбалетчика. И хоть в сам центр мишени не удалось ему поразить цель, уже через 10 выстрелов понятно стало. «Пристрелялся». А тут еще и Булыцкий настоял, чтобы на стену поднялись, да сам показал, насколько меньше стрелок, если неопытный, открытым для стрел вражеских остается. Самострел-то перезарядить, да болт приладить можно и на корточках, сидя в укрытии. Вынырнуть надо лишь для прицеливания, да выстрела самого, да снова в укрытие текать. С луком же сложнее все для непрофессионального стрелка. Хотя дружинники, если останутся, то лук тугой, оно, конечно, ловчее». Сам признал пришелец. «Да чего заладил ты, неопытный, не, опытный, не В упор на него посмотрел князь. «Да того и заладил, что горожане оборону держать будут, если все пойдет как должно. Ты рать собирать бросишься окрест, да не успеешь. Так вот мастеровые и возьмут в руки оружие под началом остея. И ведь отобьются почти». «На третий день только обманом в ворота Тахтамыш войдет». Князь ничего не ответил, да лишь задумался крепко, и так и сяк рассматривая орудия. «Слаб самострел твой», — вроде согласившись, засомневался Донской. «Против доспехов навряд ли». «Так я и говорил, потому что тайком, как на охоту, собирал Тахтамыш войска. Доспехи не у всех будут, а из тех, кто с ними, у половины легкие. И с гоном же». Тут Тахтамышу задача, главное, в тайне от всех поход свой сохранить. Но раз все как ты глаголишь, бездоспешное да изгоном, оно может и будет толк с самострела твоего. Может, так станет, что и хорош. Задумчиво заключил князь. Все, решено. Остаешься у меня, будешь производство ладить. Обратился тот к Булыцкому. Погоди, князь, а как же овощи невиданные? «А что, у Сергия и заняться некому?» «Есть», — ответил тот. «Да сдается мне, я там нужнее. Овощи огромные выращивать так просто и не обучишь любого. Тут самому заниматься надо, иначе все напрасно». «А самострелы твои ладить кто будет?» «Так я мастера на то и подготовил», — спокойно отвечал Булыцкий, выталкивая вперед почтительно притихшего милована. «Он и сладит». «Верно, в Белокаменной остаться не желаешь? Подумаешь, может?» «Благодарю тебя, князь, но нет. И у Сергия дело осталось недоделанных прорва». «Будь по-твоему пришелец». «Спросить позволь?» — встрепенулся вдруг гость. «Спрашивай». «Человека повстречал, дружинником твоим представился, слободаном, без ноги остался и нищенствует». «Так тебе беда какая?» Равнодушно пожал тот плечами. — Неладно это, когда тот, кто в руках меч держал за славу князя, милостыню спрашивает. — Ох, и неугомонен ты, чужеродец! — улыбнулся вдруг Сергей. А ведь будет с тебя толк! — расхохотался князь. — Тут у самого жизнь на волоске, а он за других спрашивает. На том и расстались. Князь равнодушно распрощался с довольными гостями, надавав им наставление в дорогу до даров. Гости же, воздав почести, вернулись в дом твердо. Уже потом, когда разбрелись все по лавкам, Булыцкий еще долго вымеривал шагами сруб. От стены до стены. Не спалось ему. До сих пор мурашки по коже от событий последних, и от разговора с князем, и от того, что поверили ему наконец-то. До самого утра колотило его, как в лихорадке. А едва лишь Сергей, проснувшись, отправился на утреннюю службу, увязался следом рьяно крестясь, вознося благодарности Богу, до да свечки ставя. Там разошлись пути их. Николай Сергеевич после службы крепость осматривать отправился, а Сергей так и остался, службу отслуживая. В столице тройку дней провели, в себя приходя до Сергия поджидая. В дом свой их тверд принял, так что Булыцкий, уже успевший отвыкнуть от даже самых элементарных удобств, Наслаждался и отдыхал. Чего греха таить. Была даже мысль передумать да с князем перетолковать, чтобы остаться в столице. Да все никак не получалось. И Тверд, и Милован с самого утра выходили куда-то, возвращаясь лишь под вечер. Угрюмые и неразговорчивые. Впрочем, мысль о новых культурах да о селекционировании уж больно грела душу пенсионера. Настолько, что решил он возвращаться к Сергию а разговор с князем — отложить. Потому и ограничился он тем, что, слоняясь по Москве, выменил пару своих безделушек на несколько мешков шерсти да инструменты нужные. А почему шерсть выискивал? Так потому, что окончательно подметил штуку такую. Несмотря на то, что вроде как и исконно русскими считаются валенки, да ни у одного человека не увидел он их. Поначалу думал, что это только в небогатых землянках. А нет. В Москве тоже никто про них и думать не думал. А ведь у крестьян, что у монастыря свои землянки поразбили. Булыцкий был готов в этом поклясться, и козы, и вроде как бараны водились. Хотя и не был пенсионер уверен в том. А еще сомневался, что в количествах нужных собрать сумеет он шерсти той. Потому и в столице решил заранее запастись. Тем более, что идея освоить производство такого необходимого продукта раньше на несколько веков, во-первых, нисколько не нарушала план Булыцкого, и, во-вторых, очень здорово укладывалась в рамки пункта развития технологии. Новое ремесло — новые вещи, такие необходимые для молодой Руси, а в перспективе — досрочное присоединение богатыми овчиной татарии до Монголии. «Ух! А чего ты там про нити, что кожу в мясо рвут, говаривал?» Вырвал его как-то из размышлений Милован. «А?» Тот не сразу и сообразил, о чем товарищ его попрошает. «Ты как-то оговаривал про то, что чесноку надо бы наготовить против конницы Тахтамышевой, так ведь?» Продолжал тверд. «Ну, так...» Не сразу вспомнил Николай Сергеевич. «Так вот ты про нить металлическую вспоминал, что как ешь иголками утыкано. Так не может оно быть такого!» Вон тебе даже и кольчужник скажет. Не можно нить стальную иглами утыкать, проворчал милован, подталкивая вперед крепыша. Вон для кузнеца диво это дивное. Мужик утвердительно затряс головой, подтверждая верность слов своих спутников. Да кто сказал, что утыкано-то? удивился преподаватель. «Проволока обычная, только во всю длину обрезки металлические, что стружка, навязаны. «Главное, заострить как следует обрезки те с обоих концов». «А толку-то?» — оживленно поинтересовался Тверд. Но Булыцкий, задумавшись о своем, как-то и не обратил внимания. «Толку? Ну, если муж в доспехах ладных, то немного. Задержит лишь и то, слава богу. А вот если в легких охотничьих, то беда. Особенно если не одна нить такая, а несколько протянуты». «Ну таки что, разбросать их по земле? Ну и будет валяться, толк какой!» «А чего разбрасывать? Ты столбцы вбей, да натяни нити-то! Тебе-то чего? Что за печаль?» «Да какая печаль-то?» Собеседник поспешил нацепить равнодушное выражение лица. «Оно иной раз уж слишком ты вещи чудные говариваешь!» «Вот оно и получается, что не всегда и сразуметь можно!» «Ну, сейчас уразумел?» «Сейчас, да». «А на что тебе?» «Так от лихих штука, ладно». Спокойно отвечал Тверд. «Я такую теперь буду мастерить». «А кузнец твой чего молчит, как рыба?» «Так не мой». «А приволок зачем тогда его?» «Ну, приволок». Развел тот руками, видимо, не ожидавший такого вопроса. «Ладить-то змею эту ему, а не мне». А после этого снова исчезли товарищи его. И только и видовал он их разве что по утрам да по вечерам, ну и в день отъезда. И явились оба в ноги поклониться Сергию и спутнику его, да благословения получить. Обратно ехали груженными. Дары княжьи до да приобретения Николая Сергеевича. Мешки с шерстью, слюда, инструмент. Наверху громоздилась неуклюжая коробка теплицы, за которой, как за детем, приглядывал пенсионер. Уже там, в пути, разглядывая окрестные пейзажи, да за свечкой поглядывая, Булыцкий все-таки решил для себя. Валенки после боя с Тахтамышем. Все одно, даже если сейчас их сделать, никто не оценит. Не по сезону. А вот то, без чего совсем беда — стекло. Без него и парник не парник, и рассаду не уберечь от холодов весенних. А пузырь бычий — да тьфу, она не защита. Да и свечек с углями не напасешься. Все, чтобы всходы каждый раз согревать. Да и летом-то как? Не угадаешь. А со свечами еще чего доброго и вправду спалишь монастырь Троицкий. Надежда на следу была, конечно, слабая. Ясно уже было, что производство стекла осваивать придется. Да вот только беда. Технология ну совсем неведома была пришельцу. Итак, Исяк, вспоминал тот, собирая осколки полученных когда-то знаний по химии да физике. Вон даже таинственный остров. Там инженер производства наладил из песка пляжного вроде. Так у него вроде и песок непростой был. Но только все это бестолку. Эта головоломка ну никак не хотела складываться воедино. Ну хоть ты тресни. Задумками этими невеселыми и прошла дорога их вся от Москвы до самого Троицкого монастыря. Где встреченные всей братьей, оба и Николай Сергеевич и Сергей вернулись к делам своим. Старец к молитвам, Пришелец к ожиданиям воевод да к головоломкам своим. Что да как еще сладить бы.